В любой науке невозможно достигать нового, не сомневаясь. Это обусловлено характером научного поиска, постоянным выдвижением предположений, стремлением их опровергнуть. То же самое, если не в большей мере, относится к философии. В ней, помимо того, постоянно приходится иметь дело с экстраполяциями предельного масштаба, с вероятностями и утверждениями, субъективной уверенностью, верой в правильность сформулированных положений, касающихся мира в целом или жизни человека в ее предельных основаниях. Через опровержение одних предположений возможно доказательство истинности других. На пути философских, как и частно научных поисков, могут стоять интересы и точки зрения, далекие от подлинной науки. И ученому, а для работы, помимо рациональных средств исследования и профессиональных знаний, Требуется сомнение, принципиальность, твердость характера, мужество. Сомнение является не только компонентом психологии творчества, но и методологической установкой подлинно творческой личности. Абсолютизация скептицизма, конечно, способна противостоять научному поиску и обратиться своим острием не против заблуждений, а против самой истины. Но не следует отрывать скептицизм от истины. Мир скептицизма определяется тем, насколько он помогает решению проблем науки, проблем исторически позитивной практики. Такая ориентация философов, как показал опыт истории, единственно верна и особенно значима сейчас. Как видим, средства исследования в области философии многообразны и неравнозначны по своему характеру, но все они необходимы в научно-философском анализе проблем. В философии нет стандартной установки на то, чтобы всегда и везде применять лишь одно из средств философского познания. Как и во всякой науке, возможен выбор любых познавательных средств, в любой их комбинации, лишь бы было достигнуто решение проблемы или обеспечено продвижение в ее разработке. Поэтому естественно, что для проблем жизневоззрения Философы в первую очередь прибегают к герменевтике, к чувствованию, пониманию. При разработке законов развития материальных систем преимущественно к индукции, обобщению материала физики, химии, космологии, биологии. При систематизации категорий, главным образом к дедукции. Во всех этих случаях к диалектике, как методу с его нацеленностью на разрешение противоречий познания. Страница 85 Использование рассмотренных средств философского исследования не исключает применение философии каких-либо общенаучных или иных средств. Между тем некоторые философы полагают, что свои проблемы она, то есть философия, должна решать лишь собственными средствами. Эта точка зрения не отличается оригинальностью. Смотри, например, Зиммель Г. Сущность философии в сборнике вопросы теории и психологии творчества Харьков, 1916 год, том 7, страница 236. Справедливо поэтому несогласие с этой позицией, все чаще выражаемое в литературе, и стремление применить в философии также не философские методы, например, системные, а также логику методологию научного исследования. Не принимая неопозитивистскую подмену философского общенаучного, реалистическая философия в то же время чужда цехового методологического высокомерия и не содержит в себе запрета на использование методов других наук в решении частных задач философского познания или при главенстве специфических философских средств исследования. Встает вопрос. Каков ведущий элемент в общем комплексе средств философского исследования? На этот вопрос в разных философских концепциях можно встретить разные ответы. Так, в книге П. Юшкевича «О сущности философии» утверждался примат интуиции и надстроечный характер логических средств, якобы придающих философскому знанию иллюзию научности. Смотри, Юшкевич П. «О сущности философии» К «Психологии философского мира содерцания Одесса, 1921 год, страница 15 Посмотри эту работу в антологии «На переломе» «Философские дискуссии 20-х годов» Москва, 1990 год Данное положение вело к выводу о том, что философские построения сугубо индивидуальны Общезначимое философское мировоззрение фактически недостижимо Аналогичный взгляд встречается и в современной экзистенциальной герменевтике, абсолютизирующей герменевтическое вчувствование. Общая значимость философского миропонимания действительно недостижима при ориентации только на интуицию, воображение, темперамент философа или герменевтику. Они различны у разных философов, и даже при одинаковом, в общем-то, арсенале средств они не могут быть абсолютно тождественными при конкретном, их применении, зависимом и от индивидуальности, субъекта познания и от разнообразия выдвигаемых задач. Страница 86. Общая значимость обусловливается прежде всего научностью содержания философии, оборажаемой в истинности главных ее положений, доказательностью строго логического мышления, проверкой положений на практике. Если система философского знания – адекватны ее предмету на том или ином его уровне или срезе, то такая система открыта для принятия любым непредубежденным индивидуальным сознанием и становится или способна стать общезначимой системой знания. В основе логического мышления, ведущего к истинностным результатам, лежит самая упрямая логика – логика самого материального бытия. Это зависимость от логики бытия не абсолютна. Философу нужен свободный пробег мысли на пути решения своих проблем. Гегель писал, «Возбужденное опытом, как неким раздражителем, мышление ведет себя в дальнейшем так, что поднимается выше естественного, чувственного и рассуждающего сознания, поднимается в свою собственную, чистую, лишенная примеси стихию и ставит себя таким образом сначала в отчужденное, отрицательное отношение к этому своему исходному пункту. Оно сначала находит свое удовлетворение в себе, в идее всеобщей сущности этих явлений. Сочинение «Москва, 1929 год, том 1, страница 29». Страница 86 В этом положении... Хорошо оттеняющим свободу философского мышления фиксирована и относительность этой свободы, ее заземленность опытом человека в исходном своем пункте. Но чтобы сохранить и дальше нацеленность на истину, а не трансформироваться в схоластику, свободное движение философского мышления должно периодически контролироваться обращением к действительности. Для философии важно не допускать принципиального отрыва от опыта, реальной действительности, а иметь твердую ориентацию на связь логического мышления с опытом, с многообразной практикой индивида и человечества. Историческая практика выработала средства, позволяющие мышлению достигать истинные при минимуме непосредственных контактов с объективной действительностью. Эти средства – законы и правила логики. Если субъект познания исходит из верных посылок, и строго следует логическим правилам, то он должен приходить и к верным выводам. Логическое мышление ведет к превращению философской информации, но роль логики не ограничивается этим. Она способна служить преградой эмпирическому релятивизму, представляющему собой абсолютизацию роли частных наук в развитии философского знания, То есть такую установку, при которой считается, что чем больше частных наук знает философ, тем это якобы лучше для его профессиональной деятельности. Страница 87. Такая установка сама по себе не бесполезная, в идеале нереализуема, а потому способна репрессивно воздействовать на процесс познания. Глубокое же осмысление философских проблем. Одной какой-либо науке, равно как и проблем социальной действительности, для пытливого философского ума может дать значительно больше, чем поверхностные знания большого количества эмпирического материала. Главное – умение видеть новую задачу или новый поворот старой традиционной проблемы, способность на основе логики двигаться к новому философскому заключению. Следование требованиям логики – важное средство достижения общезначимости. Результаты любой специфической интуиции и любого размышления проходят проверку средствами логики и либо получают право на существование, либо не получают, элиминируясь из состава достоверного знания. Логичность тех или иных результатов убеждает в их правильности, содействуя их принятию субъектами познания. В этом… Путь к общей значимости результатов интеллектуальной интуиции и результатов герменевтической интерпретации, экстраполяции и мысленного эксперимента. Центральное место логических средств, или, что то же самое, силы абстракции, в системе средств философского исследования дает основания для квалификации общего способа философского познания как умозрительного ничего предосудительного в использовании этого понятия нет хотя надо признать некоторые сложности имеются термину «умозрение» прямо скажем не повезло в философской энциклопедии вообще нет статьи об умозрении в философском энциклопедическом словаре статья имеется в ней сказано что умозрение идеалистически ориентированное философское мышление абстрагирующийся от чувственного опыта. В истории идеализма выявились два типа умозрения – рационалистический и интуитивистский. Философский энциклопедический словарь «Москва, 1983 год», страница 701. Философский словарь, вышедший пятым изданием, сообщает несколько иное об умозрении. И в нем говорится, что умозрение – Способ теоретического постижения истины, основанный на отвлеченных логических построениях, не связанных зачастую с научно установленными фактами наблюдения и эксперимента. Поэтому умозрение может приобретать ненаучный характер. Иногда умозрение трактуется как специфика философского познания. Философский словарь, 1986 год, страница 494. Страница 88. В философском словаре, как видим, хотя и высказывается негативное отношение к умозрению, все же не исключается полностью возможность при ряде условий его использования. Конечно, термин умозрения может трактоваться и в сугубо отрицательном смысле, как нечто схоластическое и формалистическое. Будем, однако, считать, что в таком плане он применяется лишь в узком своем значении. В русский язык, в культуру нашего народа, умозрение давно уже вошло в более широком своем значении. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля констатируется следующее. Умозрение – заключение умственное, поумствованию, догадка ума, мыслительный вывод, теория, противоположное, опыт, дело, практика. Умозритель — теоретик, строящий заключения свои на умственных догадках. Умозоркий — человек, который видит умом, духом, далее, глубже других. Том 4, Москва, 1980 год, страница 496. В такой трактовке умозрение может быть ведущим к истине и ошибочным, из-за отсутствия связи с опытом, философским и частно-научным например, математическим. Умозрение – это зрение умом, очами разума, того, что невозможно воспринять, уяснить непосредственно в опыте. Умозрение не является привилегией одной только философии, оно широко используется в теоретической физике, химии, биологии и в других науках. В.П. Бранский например, показал, что научное познание проходит в своем развитии не две – а три ступени. Наряду с эмпирическим и теоретическим исследованием выделяется еще умозрительное исследование. Оно начинается с образования умозрительных понятий, ведет к умозрительным принципам, а затем к умозрительным концепциям. Из множества последних происходит отбор, имеющих объективное содержание на основе теоретического исследования. Само теоретическое знание – оказывается своеобразным синтезом двух противоположностей – эмпирического и умозрительного знания. Смотри «Философские науки», 1975 год, номер 1, страница 158-159. В чем же отличие умозрения в философии от умозрения в естественных науках? Во-первых, в его направленности на решение философских проблем – на выяснение предельных оснований бытия и деятельности человека. Во-вторых, в его месте, среди других средств познания, в степени умозрительности философского знания. Как отмечают Те и Ойзерман, специфическим для философии является не сам по себе умозрительный способ развития понятий, а степень спекулятивности мышления, органически связанной с содержанием философии и некоторых философских учений в особенности – с ее категориальным аппаратом, отправными теоретическими положениями и так далее. Страница 89 Но степень есть определение качества и в этом смысле действительно фиксирует качественное отличие философского знания от нефилософского, исключая вместе с тем метафизическое противопоставление философии другим формам теоретического исследования. Путь умозрения – В известной мере отрывающегося от фактов, конечно, очень рискованный путь, на котором неудача постигает на каждом шагу, а открытие оказывается счастливой находкой, и все же именно на этот путь необходимо вступает теоретическое исследование, не страшась опасности превратиться в пустое сочинительство. Этим путем идет философия, в этом специфика философского познания. Смотри, «Ойзерман» Т.И. «Проблема историко-философской науки. Москва. 1982 год. Страницы 86 и 88». По своему содержанию, главное средство философии – это всеобщие категории, а само философское знание – всеобщее категориальное Философское мышление или размышление и развертывается в сфере всеобщих категорий неразрывно связанных с проблемами философии, с предметным основанием философии. Отсюда специфически философское умозрение. Но сказанным не исчерпывается общая оценка средств философского исследования. Сам термин «умозрение» связан с противопоставлением абстрактного мышления экспериментальному. В нем не отражается деятельная позиция субъекта познания, а тем более степень активности субъекта. Более того, Исторически в него привнесен оттенок созерцательности, усмотрение чего-то уже готового в объекте, его постижение вдруг, что до сих пор из него окончательно не элиминировано. Но в философии, тесно связанной с естествознанием и общественной практикой, явно проступает и должна всегда проступать конструктивность духовной деятельности философов. Эту особенность, на наш взгляд, выражает понятие «критически-конструктивная рефлексия». Рефлексия порой понимается как размышление о самом мышлении, как размышление о всеобщем в познавательной и духовной деятельности субъекта. Все это включается в понятие «рефлексия». Однако деятельностный подход к оценке средств исследования требует не только учета форм исследования и направленности познания на деятельность, но и выявление деятельностной стороны в самой системе средств философского исследования. Это означает, что только одностороннее отражение предельных оснований не выводит еще нас за рамки созерцания. Страница 90. В истории философии, а в диалектической традиции, рефлексия понималась как процесс не односторонний, а двусторонний. Именно так, что не только одна сторона рефлектирует другую, но и рефлектируется ею. По Гегелю два определения относятся друг к другу, так что каждая из них как бы отбрасывает другое, рефлектирует. Каждая из них как бы является в другом, отражается другим. Смотри, Фишер К. История новой философии, том восьмой, Гегель, первый полутом, Москва-Ленинград – 1933 год, страница 374. Новое звучание приобрело это понятие в трудах Карла Маркса благодаря его соединению с предметно-практической преобразовательной деятельностью. Он писал, «Отношение философской системы к миру есть отношение рефлексии. одушевленное стремлением осуществить себя, она вступает в напряженное отношение к остальному». Внутренняя самоудовлетворенность и замкнутость нарушены. То, что было внутренним светом, превращается в пожирающее пламя, обращенное наружу. Таким образом, в результате получается, что в той мере, в какой мир становится философским, философия становится мирской. Маркс Энгельс из ранних произведений «Москва, 1956 год», страницы 77-78. Такое отношение к миру, предполагающее реализацию философских идей, изменение мира и, с другой стороны, изменение содержания и средств исследования самой философии, обусловлюет критический характер философов по отношению к общественной практике. Средства познания философии – это разные, но взаимосвязанные моменты извне конструктивной духовной деятельности философов, направляемой всеобщим мировоззрением и нацеленное, В конечном счете на совершенствование природной, социальной и духовной действительности. Как показал В. Черник, полный развернутый цикл научного познания проходит от практики П1 фазы эмпирической, теоретической и духовно-практической праксиологической деятельности и замыкается в предметно-практической деятельности П-2, П1-Э т дп тире-п-2. В фазе праксиологической происходит трансформация теоретических понятий в методологопраксиологически. Философ разрабатывает не только метод объяснения действительности, но и метод преобразования действительности. Результаты философских разработок должны находить свою реализацию в новом уровне практики, в новой организации конкретной реальности. Без праксиологической фазы, а во многих учебных пособиях по философии она не выделяется, процесс философского познания оказывается представленным неполно. Итак, если в самом общем плане характеризовать средства исследования в философии, то можно сказать, что эти средства, во-первых, научные, и здесь отличные от средств обыденного познания, художественного освоения действительности, от средств религии, Во-вторых, умозрительные, в отличие от экспериментальных наук. В-третьих, всеобщие категориальные, что отграничивает их от теоретических частных наук, от математики. И в-четвертых, критические, конструктивно рефлексивные, противоположность созерцательно-описательному, догматическому и схоластическому подходам к философии.